преждевременным критиканством, хотя позиции некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам. Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил сетринкой и голос его сделался еще более бархатистым. Совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы.